Глава пятая. Вова. Спасибо. Провожаю бригаду скорой помощи до двери. На здоровье, отвечает фельдшер. Берегите свою мать. Стараюсь, говорю искренне. Я действительно рад, что все обошлось. Сестре надаю по первое число. Вот серьезно. Как можно оставить родного человека в беде? Тем более тогда, когда тебя попросили о помощи. Закрываю за медиками дверь, возвращаюсь к матери. Проверяю еще раз ее состояние и с облегчением понимаю, что кризис остался позади. «Вова, я знаю, у тебя дела», — говорит слабым голосом. «Ты езжай, мне уже лучше». «Мам, скорая только уехала. Дай хоть за тобой понаблюдать». Произношу, присаживаясь на кровать рядом с ней. Трогаю лоб, прохладный и влажный. «Это хорошо, значит, температура начала отступать». «Мне лучше», — мягко улыбается. «Честно». Я вижу, произношу, стараясь внешне оставаться спокойным, но выходит не очень. От мамы не укрывается моя злость. Вова, Лиза врача ждет, говорит, словно читая мои мысли. У нее ребенок болен, и мать тоже. Цежу сквозь сжатые зубы. Мать, взрослый человек, отмахивается, которая не вызвала скорую из-за того, что потеряла зарядку от телефона, а тот сел. Констатирую факт. Но почему нельзя было дойти до соседей? Обязательно надо было до обморока себя доводить. Искренне изумляюсь. Сейчас, когда опасность миновала и мама находится в сознании, я могу рассуждать более здраво. Но пока я до нее добрался...» «Я надеялась, что температура собьется». Виновато поджимает губы. «Мама, мама», — качаю головой. «Завариваю ей чай. Заказываю из аптеки лекарства». Дожидаюсь доставки продуктов и варю куриный суп с лапшой. Я делаю все по максимуму и не тороплюсь, хоть в офисе меня ждет куча дел. Здоровье матери важнее. Внимательно слежу за показателями температуры, кормлю маму супом, а сам параллельно отвечаю на сотню звонков. Завтра у нас серьезное собрание, и, видимо, никто помимо меня оказался к нему не готов. «Вовка, ты уже здесь!» Как ни в чем не бывало, говорит сестра, заходя в квартиру. «А где мне быть?» — недовольно бурчу на нее. «Врача дождалась?» — спрашиваю, не скрывая своего истинного отношения к ситуации. «Нет, не дождалась», — отвечает раздраженно и проходит мимо меня. Ставит на стол пакет, достает оттуда контейнер с куриным супом. Достает тарелку, набирает половник и уже хочет налить, как замечает стоящую на плите кастрюлю с аналогичным блюдом. «Да ладно!» — удивленно смотрит на меня. «Мой брат научился варить суп?» «Твой брат много чего умеет», — усмехаюсь. «Вов», — Лиза разворачивается и смотрит на меня. «Врача не было, у Оленьки высокая температура. Я еле-еле смогла ее сбить. А наша мама не смогла, констатирую факт. Она даже скорую вызвать не смогла, потому что у нее телефон разрядился». «И как же тогда она справилась?» — бледнеет сестра. Тебе лучше не знать. Бросаю сурово и выхожу из кухни. «Вова!» — Лиза бежит за мной. «Я прибежала, как только смогла», — начинает оправдываться. «Я просто иду в комнату к матери». «Ну, серьезно!» — ловит меня за руку. «Позволяю остановить. Не надо на меня обижаться. Как только муж приехал, я сразу прибежала». «Лиз, если бы я не примчался, то твой визит уже был бы никому не нужен», — говорю зло. «Почему?» Ах, потому что когда человек просит о помощи, то он явно делает это не просто так. Вырываю свою руку и иду к матери. С каждым шагом внутри все сильнее натягивается струна. Я неимоверно зол на сестру, ведь можно было оставить ребенка на пару минут и проверить мать. В конце концов она просила о помощи, а потом перестала отвечать на звонки. Но явно же что-то не так. Почему не проверить, мам? Ну ты как? Возвращаюсь в комнату. «Лучше, сынок», — слабо улыбается мне. «Уже гораздо лучше. Спасибо». «Вот и славно», — присаживаюсь рядом. «Может быть, давай я сделаю тебе чай?» «Не нужно», — кладет свою руку поверх моей. «Володенька, тебе ведь ехать пора». «Мам», — говорю строго, — «сегодня я никуда не поеду». «Он такой замечательный сын, что останется с тобой до утра», — Лиск вставляет в разговор свои пять копеек. «Держи!» — ставит перед матерью поднос с угощением. «Я сделала тебе ромашковый чай с лимоном и медом и принесла сушеный имбирь». «Спасибо, родная!» Мать с благодарностью берет кружку и отпивает. «Очень вкусно!» «Хочу сказать все, что думаю по этому поводу, но решаю держать язык за зубами. Матери и так плохо, не хочу еще сильнее ее волновать». «Ой!» — вдруг лиско бледнеет, протягивает мне телефон. Вов. «Это ты?» — спрашивает шепотом. На экране видео с камеры наблюдения, где запечатлен как раз момент моего резкого въезда во двор и едва не произошедшее столкновение с ребенком. Я словно завороженный смотрю на картинку, изучаю каждую деталь, радуюсь реакции Ласточкиной и тому, что она оттолкнула свою малышку. Я киваю, соглашаясь. Нет смысла скрывать, все равно мое авто все здесь знают. «Ты нормальный вообще?» начинает заводиться сестра. «Не пробовал ездить помедленнее?» «Лис, если бы я ехал медленнее, то наша мать была бы мертва». Отрезаю. Она становится еще бледнее. «Опять вы ругаетесь?» Возвращаясь в комнату из уборной, с досадой в голосе говорит мама. «Взрослые уже, а все никак не можете найти общий язык». «Мам, Вовка едва не сбил девочку лет пяти-шести», возмущенно произносит Лиска, но меня торкает от кое-чего другого. «Сколько ей лет, ты сказала?» Впиваясь взглядом в сестру. «Да ты сам посмотри!» Снова сует мне в руки телефон. «Лет пять ей, может, чуть больше». Смотрю на экран, а у самого в голове моментально срабатывает калькулятор. Если дочерям Ласточкиной по пять с небольшим, то... «Да ну нет, этого быть и не может».